Глава двадцать восьмая. Рука короля солнца. Я попытался встать, но усталость взяла свое. Вестник медленно шел к нам, сложив руки за спиной. Тетрограмма у него на лбу сияла ртутным огнем. — О, Ольха, — сказал Вестник, — тебе бы следовало держаться в стороне. Мы тебя искали и надеялись найти здесь но не знали наверняка, что ты тут окажешься, до тех пор, пока ты не свалился с неба, как глупец, коим всегда был. «У него другое имя», — сказала на Сиенском моя бабушка. Вестник с презрением на нее посмотрел. «Еще одна ведьма», — пробормотал он и повернулся к людям, которые пришли вместе с ним. «Всего лишь старуха. Хороший первый тест, как вы считаете?» Я проследил за его взглядом и увидел два лица, одно из которых заставило меня задуматься, а другое ледяным клинком пронзило сердце. Первым был пепел. Левая сторона его лица превратилась во влажную рану. Второй, мучительно знакомый, с теми же проницательными глазами, в которые я много раз смотрел через доску для игры в камни, но более бледный и худой, Теперь был одет в позолоченные доспехи руки императора. Он посмотрел на меня и после коротких колебаний поднял руку в направлении моей бабушки. Пепел сжал запястье крыла. «Ты обещал мне месть, вестник?» «И ты ее получишь», — сказал вестник. «Но рука крыло заслуживает шанс себя показать, разве не так?» «Отдыхай, глупый пес», — сказала бабушка, осторожно опустив мою голову на землю. Теперь моя очередь пустить им кровь. Она призвала пламя, направила его в свой корявый посох и метнула, как копье, в вестника. След канона прогрохотал, вестник поднял щит мерцавшего света. Ее посох ударил в него и развалился горкой пепла, заставив вестника сделать шаг назад. Пока он приходил в себя, она подпрыгнула в воздух и на крыльях орла устремилась к пеплу. Хлыст боевой магии вылетел из руки пепла, Но бабушка превратилась из орла в мышь, и хлыст пронесся мимо. Пепел перешел в другую часть канона и сжал кулак с клинком ветра. Бабушка снова изменила форму, и в теле горного волка атаковала пепла. Ее челюсти сомкнулись на его горле, и она опрокинула его в грязь. Пепел покатился по земле, заливая ее кровью, а она повернулась к крылу. На ее зубах сверкнула белая пена с кровью. Мальчик отшатнулся. Я увидел сломанного Иволгу, залитого собственной кровью, и отчаянно закричал, не желая смотреть, как мой друг умирает во второй раз. Бабушка колебалась всего мгновения, но этого оказалось достаточно, чтобы воля вестника обратилась к канону, оставив след, который тяжким бременем лег мне на плечи. Ленты света замелькали у его пальцев и обхватили бабушку точно цепи в локтях и коленях. Судорога сковала ее мышцы под серой шкурой. Она взвыла от боли, и ее голос все больше напоминал человеческий крик, а потом ленты света сжались, заставив ее вернуться в человеческую форму. Ее воля ударила в мир, потянувшись к пламени для последней отчаянной атаки, повторяя судьбу мужа. В три шага голос Вестник оказался рядом с ней и ударил носком сапога ее в челюсть. Бабушка перекатилась и осталась лежать неподвижно, а шип ее колдовства растворился в узоре. Я перевернулся на живот, стараясь прийти к ней на помощь, потянулся к колдовству, попытался призвать ветер, но все мои силы ушли на создание бури, огня и молний. Мне удалось лишь создать пламя свечи на кончиках пальцев, которое направилась в сторону вестника, когда тот повернулся, почувствовав мое колдовство, и с жалостью на меня посмотрел. «О, альха, мой бедный бриллиант, глупый мальчишка!» Сказал он, вынимая нож из-за пояса. «Я бы хотел быть добрым». Он обошел меня, легко предотвратив попытку поджечь край его одеяния. Его колено надавило мне на спину между лопатками. Мягкая рука сжала левую руку, и я почувствовал холодное прикосновение ниже локтя. Затем огонь и капли влаги. Он отпустил левое запястье, сжал правую руку и снова ударил ножом и я ощутил отсутствие договора с призывающими ветер. Пустоту, которая, казалось, поглотила все воспоминания об Атар, долине правителей, словно все, что было построено в Анзабате, исчезло. «Стисни зубы», — сказал он. «Теперь боль будет очень сильной». Боль пронзила мое правое запястье, и крик вырвался сквозь сжатые зубы, пока вестник заканчивал свою работу. Я ощутил последний удар, как обнаженный нерв, а потом успокаивающее издевательское тепло исцеляющей магии. «Я сожалею, Ольха», — сказал он, и его слова прозвучали, как далекое эхо. «Но Империя все еще в тебе нуждается». Силы, наконец, покинули меня. Сказалось действие исцеляющей магии, и я провалился в темноту. Эхо звенящей стали и отчаянных криков вернули меня из темноты. Боли не было, хотя моими последними воспоминаниями являлись боль и иволга, стоявшие над телом моей бабушки. Я заморгал от света факела. Теперь я снова находился в комнате с картой, мои руки были прижаты к бокам лентами мерцавшего света. Другие ленты удерживали бабушку, которая лежала на столе. Я попытался встать, но свет удерживал меня надежно, как железные цепи. Четвертая магия. Она обычно первой добавляется к канону. Но овладеть ею значительно сложнее, чем молниями или исцелением. Но она также и самая полезная, сказал голос вестник. Он встал между мной и столом, держа в руках маленький шелковый мешочек и нож. Увидев нож, я перевел взгляд на свои руки. На месте татуировок, горящего с ветром, появились зазубренные шрамы на правой руке, которая заканчивалась розовой, сморщенной культей. «Я ведь тебя предупреждал, верно?» — сказал Вестник. «Такова судьба всех рук, которые потерпели поражение». «Почему ты нас не убил?» — прохрипел я. «Если бы я мог, Альха, – сказал он и положил мешок на стол рядом с моей бабушкой. Как я уже говорил, связывающая магия не просто удерживает тело. На самом деле, она возникает из магии переноса. Она ослабляет волю и мешает связанному использовать магию, но дает связавшему беспрецедентное проникновение в его мысли и волю. Достаточно, чтобы отследить любую примитивную магию. Ты поймешь, ведь ты всегда был исключительно умным учеником что это способ, при помощи которого империя узнает магию покоренных стран. Анзабат ему не поддался. Его маги оказались способны переносить пытки и были готовы умереть, чтобы не позволить империи овладеть их магией. Но, как тебе прекрасно известно, империя придумала уникальное решение. «Ты хочешь получить мою магию?» — сказал я, перестав сопротивляться. «Такую». Теперь у меня ее нет, ты все отрезал. — В созданной тобой буре были молнии, — сказал голос Вестник. — Я не глупец. Я срезал отметки твоих договоров, чтобы ты не имел доступа к легкому оружию. Но я полагаю, что тебе по силам отдать то, что мне нужно. — И чего ты хочешь? Призрачная улыбка с легкой примесью гнева появилась на его губах. Он вытащил из рукава маленькую чашу, блеснувшую серебром в свете факела, и поставил ее на стол между нами. «Вода, альха, Лучшая часть магии Анзабата!» Он хлопнул в ладоши и сделал знак тому, кто находился у меня за спиной. «Кстати, я совсем забыл о гостеприимстве. Хочешь чаю? Или чего-нибудь покрепче? К сожалению, я не привез с собой сливового вина, которое ты так любишь». Солдат поставил поднос на стол рядом с моей бабушкой. Пар поднимался над чайником, но я не увидел чашек, только бутылку крепкого ликера из сорга, которую мы пили с Иволгой в тот вечер, когда началась наша дружба. Я покачал головой и рассмеялся над абсурдностью его жеста и требований. Я много раз видел, как они извлекали воду из песка. Но Анзабати не научили этому меня. «О, я сомневаюсь», — сказал вестник. Возможно, они научили тебя молчанию, но после того, как начнется извлечение, мы посмотрим, как долго удержится печать молчания на твоих губах». Он засунул два пальца в шелковый мешочек и достал оттуда сухое зернышко. Это простое растение. Ползучая лоза, часто встречающаяся в Туа-Алоне. Он протянул руку ко мне, чтобы я смог его разглядеть. Обитатели Туа-Алона называют его... Норкахол, что в переводе примерно означает «лиана падали. Не требуется изучать их язык, чтобы понять смысл этого названия. Дело в том, что растение предпочитает расти в теле, а не в земле. Зернышко беззвучно упало в мешочек, вестник положил нож и взял чайник за ручку. Лиана падали распространенное растение. Гораздо труднее отыскать снадобье, которое влияет на разум, не притупляя боли. Но когда к твоим услугам целый мир, можно найти все, что угодно. Он поднял чайник, и я вздрогнул. Но вестник потянулся к бабушке, кровь отхлынула от моего лица. «Уже?» — сказал вестник. Пепел был бы разочарован. «Ну ладно, я бы предпочел остановиться на этом, пока дело не дошло до криков и крови». Я открыл рот, пытаясь придумать, как избавить ее от мучений, не выдавая последнего секрета и надежд Анзабата. «Она старая женщина», — выпалил я. «Как ты можешь ее мучить? Ее защищают нормы морали!» «Однако она не сиенка и отказалась принять империю с ее доктриной», — сказал вестник и поднял чайник. «Мы будем дискутировать о принципах морали или перейдем к делу?» «Покажи мне...» Как доставать воду из земли, и ей не придется страдать? — Я же сказал, — ответил я, отчаянно стараясь найти путь к спасению. Попробовал призвать ветер, но не нашел колодца силы. Затем попытался отыскать колдовство, но обнаружил лишь пустоту. Эта тайна так и осталась мне неизвестна. — Какая досада, — сказал вестник и сжал челюсть бабушки, где расползался большой синяк. Он приставил носик чайника к ее губам. Она начала отплевываться, разбрызгивая воду по столу. Вестник закинул ей голову назад и зажал нос, заставив приоткрыть рот. Он лил горячую воду до тех пор, пока чайник не опустел, затем отставил его в сторону и потянулся к ножу, пока бабушка хрипела и извивалась, безуспешно пытаясь вырваться. «Не только исцеление, но и шестой и седьмой каналы, как и третий, и стуа Алона», — продолжал вестник. Страны богатой полезной магией. Шестой канал — магия поиска минералов. Сначала Туаалон использовал ее для выявления в камнях драгоценных минералов, которые становились сердцами их идолов. Но такую магию можно использовать для того, чтобы находить самые разные вещи. Он провел по руке бабушки кончиком ножа, разрезав рукав ее рубашки, но не повредив кожу. Например, тело имеет наросты. Именно так доктор находит пульс. Боль в таких местах может быть весьма острой. Все это время канон магии висел в комнате, соединяя Вестника с Императором и его могуществом. Железный шип его воли двигался вместе с ним, рассекая узор мира под присмотром Императора. Нож в руке Вестника начал слегка вибрировать. Его дрожь усиливалась по мере того, как он продвигался мимо локтя бабушки. «Ну, вот и он», — сказал Вестник и использовал магию Шестого Канала. Он сделал небольшой надрез, появилась капля крови, и он отложил нож в сторону. «После покорения Туа-Алона, когда мы освоили магию исцеления и поиска и решили, что Туа-Алон научился подчинению, обильные сады на террасах в Соркала начали умирать», — продолжал Вестник. Начался сильный голод впрочем, не такой серьезный, какой пришлось пережить Анзабатту. Мы думали, что дело в чуме, но она не коснулась сельской местности в высокогорьях, что показалось нам странным. А потом мы поймали одного из их жрецов, который размахивал руками над полями при луне. Так мы обнаружили магию выращивания. Они скрыли ее от нас и перестали работать с полями в захваченных нами землях. Выращивание принесло империи пользы больше, чем любая другая магия. К сожалению, она все еще требует воды. В противном случае Анзабат процветал бы, и не было бы никаких причин для неприятностей». Он взял зернышко большим и указательным пальцем и поднес его к разрезу на руке бабушки. «Последний шанс», — сказал он какую бы боль ты не причинил ей или мне, ты не получишь знания, которого у меня нет, — сказал я. Ты должен мне верить, вестник. Но разве я могу? — повторил он и засунул зернышко под кожу. Ты успел построить множество слоев лжи, подобно маскам меняющего лица. Вестник расставил пальцы над рукой бабушки. Его воля перешла в седьмой канал канона, и серебряные линии тетраграммы начали мерцать, а потом засияли золотом в лучах летнего солнца. Комната наполнилась ароматом свежего воздуха и крови. Казалось, пришла весна. Из раны появился росток и начал расти у меня на глазах, обвиваясь вокруг края стола. Кожа на руке бабушки зашевелилась, словно влажная земля, полная червей. Стон вырвался из ее горла. Затем она закричала. Очень скоро крик перешел в наполнивший комнату вой, который еще долго отражался от каменных стен после того, как вестник отпустил заклинание. Мой голос присоединился к голосу бабушки, умоляя вестника прекратить. Я твердил, что сказал правду. Жестокость бесполезна и ничего ему не даст. «Ты можешь положить конец ее страданиям», сказал вестник и указал на серебряную чашу. Мы нашли ее в корпусе потерпевшего крушение пиратского парусника. Я понимаю, что она, возможно, не работает без песка, но ты в любом случае можешь показать магию, добывающую воду. Я не мог отвести глаз от изуродованной руки бабушки и зеленых ростков, пробивавшихся из дюжины кровоточивших ран. Она перестала выть, лишь безмолвно рыдала. «Нет?» — вестник бросил на меня хмурый взгляд. Открыл бутылку с крепкой выпивкой и сделал большой глоток. «Это твоих рук дело», — продолжал он, вытирая рот кончиком бороды. «Ее боль есть следствие твоего упрямства и ничего больше, если бы только ты говорил правду». Он со стуком поставил бутылку на поднос и снова потянулся к ножу. В дверь постучали. «Войдите», — сказал он, небрежно поигрывая ножом. «В поле моего зрения появился крыло». Его умный взгляд с ужасом обратился к столу для карт, потом он мельком перевел его на меня и остановился на Вестнике. «Последние очаги сопротивления подавлены», — сказал он. «Пленников собрали во дворе. Что мы будем с ними делать?» «Пусть немного помучаются ожиданием», — сказал Вестник. «Подойди, Крыло. Тебе следует это знать, хотя картина не слишком приятная. Держи ее за плечи и будь готов применить магию исцеления». Крылов встал возле головы бабушки. У него дрожали руки, когда он прижал ее дергавшиеся плечи к столу. Вестник начал обрабатывать другую руку. Нож тихо вибрировал в его пальцах, а я смотрел на них, чувствуя, как во мне зарождается безрадостный, конвульсивный смех. — Ты смеешься над ее страданиями? — спросил Вестник. Я покачал головой и подавил смех. «Ты говорил мне, что император хочет покончить с войной, чтобы наступил продолжительный мир. Неужели он думает, что сможет его добиться такими методами? При помощи одной жестокости за другой?» «Ты смеешься над болью старой женщины», — сказал вестник. «А я делаю лишь то, что необходимо». «Необходимо?» Я с трудом подавил новый приступ смеха. Все это выглядело так нелепо, когда я смотрел ему в лицо. Да, я виновен в страданиях жителей Железного города и Анзабата, как и моя бабушка, которая сейчас лежала на столе. Но я старался изо всех сил, жил так хорошо, как только мог, в рамках мира, построенного империей. И эти рамки, доктрина, канон, правила поведения, были полны жестокости. Несмотря на красоту искусства и поэзии, именно она определяла империю. Ведь что могло быть страшнее, чем терпеть и даже одобрять страдания тех, кому не удалось соответствовать сомнительным критериям и убивать других за честность? Жизнь уступает место смерти. Лето-зиме, а жестокость приведет к восстаниям, которые не прекратятся и после того, как люди забудут культуры Наена, Анзабата и других покоренных народов. Таково свойство изменений узора мира. И как только ко мне пришло это осознание, я разгадал подсказку шипящей кошки «Объедини свою волю с узором». Не для застоя, но для неизбежного исхода каждого из взаимодействий всех вещей от одного мгновения до другого. Именно этих исходов я стремился избежать или изменить. И, смеясь, я отпустил свою волю. В пещере шипящей кошки была сфера из полированного нефрита, скользившая по поверхности узора. Теперь она провалилась в его глубины, была обращена к узору не сверху, а изнутри. И я стал свидетелем более глубоких истин. Страдание неизбежно, ведь сумерки наступают после каждого рассвета. Но жестокость... «Жестокость — это изобретение человека, которое оправдывается доктриной и каноном, но не является обязательным». «Ты будешь смеяться, когда она кричит от боли?» — сказал Вестник, рассекая кожу в другом месте и поместил в рану новое зерно. Шип его воли двигался по каналам канона, подобного скале на берегу, у подножия которого плескались пульсировавшие волны узора. Проникновение. «Артефакт Империи». Теперь поток магии стал для меня понятным, каким не был с моих первых неумелых попыток овладеть силой еще до того, как бабушка оставила на мне свои метки. Я отследил узор мира в комнате и почувствовал недостающие шаги в вечном танце. Истины мира, каким он должен быть и каким был бы, если бы не канал передачи. Я метнул свою волю в стены канона, как делал, когда стоял на коленях у трупа Иволги в Железном городе. «Погаси пламя», — говорила шипящая кошка, «но сейчас не пламя, а сам канон». Я выровнял свою волю со следом передачи Императора, с отчаянной попыткой мира освободиться от оружия жестокости и покорения, того, что вообще не должно существовать. Вместе, узор мира и я, мы надавили на стены» и я почувствовал, как они рассыпались в пыль. Однажды моя бабушка уничтожила магию, превратившую меня в нечто среднее между человеком и орлом. Так и я сейчас уничтожил магию, связывавшую вестника с императором, и отправил канон в далекое место, находившееся в горах на Йена. Свет, который связывал меня, исчез, как исчез тело моей бабушки, которая атаковала полное боли и ярости, крыло отпрянул. Я почувствовал, как воля Вестника движется через узор, но без направлявших стен канона он лишь барахтался невежественный и бессильный. Одинокая искра сверкнула между его пальцами. «Что это было?» Вестник повернулся ко мне, продолжая атаковать узор. «Что ты сделал?» Я встал, прижимая к груди обрубок руки. У меня отобрали договор и канон, оставив обнаженным перед узором мира, лишенным не только защиты, но и границ. Теперь я был способен погасить пламя. Мог сделать много больше. «Забирай крыло и своих людей и уходи», — сказал я, и начал внедрять свою волю в узор, как делала шипящая кошка и я годы назад, когда чуть не уничтожил самого себя. Теперь я многое знал о магии. Далеко не все, однако достаточно, чтобы использовать заклинания — которые Вестник пытался отобрать у меня при помощи острия-ножа, даже без защищающего действия договора. «Беги из Наена», — продолжал я, — «у Императора здесь больше нет власти». Свет, подобный сияющей ртути, вырвался со лба Вестника и устремился на запад в поисках Императора и Канона. Его след в мире был подобен реке, которую я мог легко остановить плотиной своей воли. Вестник, шатаясь, подошел к столу, взял нож и направил его в мою сторону. «Это не может быть!» — прорычал он. «Сдавайся, Вестник!» Призрачная улыбка коснулась его губ. Потом превратилась в злобную усмешку, и он бросился вперед, собираясь нанести удар ножом. Мои ноги вспомнили первые шаги железного танца. Уцелевшая рука метнулась вперед, ухватив клинок ветра, который растек пальцы Вестника, и нож со звоном упал на пол. «Я не хочу тебя убивать», — сказал я ему. «Как ты это делаешь?» — прорычал он, сжимая раненую руку, потом потянулся к боевой магии, как когда-то я в своем невежестве обратился к силе. «Не имеет значения. Я узнаю это и все остальное из твоей дрожащей, кричащей плоти». Молния вылетела из его руки, ударила в стену, и на камне остались глубокие черные шрамы. Другая попала в стул, к которому я был только что привязан. Одна молния за другой летели в пол, стены и потолок. Возможно, я сумел бы их остановить, как помешал передаче императора, но они вспыхивали с недоступной для меня скоростью. Я понимал, что одна из них обязательно убьет меня, бабушку или крыло, прежде чем я настолько их изучу, что сумею погасить в момент появления. Я направил свою волю в узор и начал сплетать магию, которую видел в Анзабате и во дворе несколько часов назад но так и не успел ею овладеть. Ощущение ее следа было прохладным и свежим, и она появилась в мире в форме щита, сотканного из занавеса света, полностью окружившего вестника. Молнии ударяли в световой занавес и отскакивали от него, пока пространство между ними не наполнилось криками, едким дымом и сине-голубым пламенем. Взгляд вестника столкнулся с моим. Я прочитал в нем ужас, а его рот исказился в жутком крике. Никаких следов призрачной улыбки. Вспыхнула последняя искра, и его воля покинула мир. Занавес света исчез, а от вестника осталась лишь горка плоти и пепла. Я ощутил диковинную боль. Я пожалел, что не мог скорбеть о его смерти, и повернулся к бабушке. — Ты его убил, — резко сказал крыло. Я увидел ужас в его глазах. Он мог отпустить магию, сказал я крылу, однако он этого не сделал. Вот почему он умер. Я лишь хотел защитить нас от него. Теперь, когда я понимал, чего хочу, мне не составила проблемы увидеть, как изменится мир и найти магию этого изменения. Я не причиню тебе вреда, крыло. Мое предложение, которое я сделал вестнику, все еще в силе. Забирай своих людей и уходи. Он поднял руку но я не почувствовал движения его воли. Теперь, когда Вестник умер, рядом не было голоса, который давал бы ему силу. Он останется беспомощным до тех пор, пока голос Золотой Зяблик не поймет, что произошло здесь сегодня, и не обратит свое внимание и передачу императора в нашу сторону. «Неужели ты думаешь, что твой брат принял бы это?» — спросил я, осторожно коснувшись истерзанной руки бабушки. Она застонала, но продолжала лежать неподвижно, а ее дыхание оставалось поверхностным и хриплым. «Стал бы он сражаться за империю, которая причиняет такую боль?» «Я не знаю», — пробормотал Крыло. «Его убили восставшие, и у меня никогда не будет возможности задать ему этот вопрос». «Его голова лежала у меня на коленях, когда он умирал», — сказал я. «И я думаю, что он скорее вонзил бы нож в горло Вестнику, чем стал участником пыток» как и ты. Я не могу знать наверняка, но верю, что он сумел бы все понять, как сделал я. Мне хочется верить, что и с тобой все будет именно так. Спроси себя, как спрашивал у могилы Иволги, когда мы виделись в последний раз, неужели это правильно? Леана падали, превратила руку моей бабушки в изуродованную плоть, в которой виднелась голая кость, окруженная новыми зелеными побегами. Не существовало лекарств, которые смогли бы это исправить, а исцеляющая магия лишь привела бы к ее смерти. Как было в грязи в Железном городе, я потянулся к магии, находившейся за пределами исцеляющих заклинаний. Не имея ограничений канона, я сумел ее отыскать, взял ее и позволил нас связать. Я услышал шаги, дверь открылась, зазвучали приказы на Сиенском, но я не обращал на них внимания. Мои мысли вернулись к заросшей тропе, ведущей к храму Пламени, где бабушка нашла моё изуродованное тело и сумела его восстановить. Теперь я делал то же самое для неё. При помощи магии, которую я однажды знал как колдовство, я изменил форму её руки, вытащил лиану, обвивавшую мышцы и кость, залечил раны, а потом почувствовал волну слабости, когда мощная исцеляющая магия, что нас связывала, начала восстанавливать её жизнь вытягивая силы из меня. Узор мира мчался мимо меня, ведь я обманывал смерть, одно из самых могучих явлений. Я знал, что узор должен отвергнуть жестокость вестника и понимал, что он примет доброту. В конце концов, мир должен измениться. Так пусть он изменится к лучшему. Когда меня наполнила свинцовая усталость, я улегся на стол. Я стиснул руку бабушки, устроился рядом с ней и обнял ее голову обрубком правой руки, и теперь слышал, как ее сердце начало биться все сильнее и увереннее. Я чувствовал, что у меня закончились силы. Медленное исцеление, убаюкивающее дыхание бабушки, переместило меня в пространство между сном и явью, где я оказался в компании богов. Они стояли вокруг стола. Некоторых, Атери и Толлу, с их каменными мордами и сиявшими глазами, Я уже видел раньше. Других знал по мифам. Например, мужчина с волосами и бородой, похожими на небольшое облако, и глазами, подобными звездному свету, мог быть только небесным отцом, персонажем множества поэм Анзабата. Здесь собрались существа, похожие на живые горы, в форме людей. Лес вместо волос, глаза, пылающие водоемы. Мужчина и женщины с головами животных, Существа, полностью состоявшие из крыльев, что раскрывались подобно лепесткам бесконечных фрактальных цветов. Были и другие, странные, чудесные и ужасные. Но я слишком устал, чтобы ощущать хоть что-то, кроме умиротворения. «Он нарушил договор», — сказал небесный отец, и его голос походил на ветер пустыни. «Он был нашим до того, как стал принадлежать кому-то из вас», — сказала Атери. Она запрыгнула на стол, и жар, пульсируя, изливался из ее пасти. Женщина с головой лошади оттолкнула ее в сторону. «Ты не можешь заявлять права на него», — сказала она Атери. «Он нарушил договор со всеми нами». «Какой договор?» Акара в теле горного пса и паутиной шрамов на морде проскочил к двери и, запрыгнув на стол рядом с матерью, поочередно с вызовом посмотрел на остальных богов. «Ты прекрасно знаешь, о каком договоре идет речь», — резко сказал Атери. «На самом деле о многих договорах». «Где отметки, оставленные на его плоти?» — спросила Кара. Глаза богов искали шрам в форме ромба на моей ладони, на руке ниже локтей и на розовой культе правой руки. «Он один из древних», — сказал Небесный Отец. «Да, из древних, но он не присутствовал во время заключения договора», — парировала Кара. «И на нем нет меток. Таким образом, он свободен творить любую магию», — Атерия оскалила зубы. «Это твоих рук дело, коварный волк», — спросила одна из живых гор. «Быть может, нам следует наказать тебя вместо него?» вы можете указать на императора Сиены и обвинить его в гораздо худших поступках, чем те, что совершил я, — сказала кара Договор не имеет к этому человеку никакого отношения. Однако он на нашей стороне. — Нашей стороне чего? — осведомился Небесный Отец. — Мы не воюем. — Вы наблюдали, как людей, заключивших договоры с вами, раздавила Сиена, — сказала кара Это дело рук Тената, и он не удовлетворится завоеваниями среди смертных. Он стремится покончить с прежними порядками, чтобы создать собственный новый узор. «Это ты так говоришь», — послышался голос из глубины распахнутых крыльев. «Но сейчас, в узоре данного мира, мы не ведем войну». «А что произойдет в будущем?» — не сдавался Акара. «Он может сразиться с Теннетом за нас, не нарушая договора! Ему по силам сдерживать конфликт до того, как закипят моря, а земля пойдет трещинами!» Среди богов воцарилась тишина. Атери, угрожающе, оскалив зубы, смотрела на сына, а горный пес присел на корточки. «Если он не нарушил договор, мы не можем его наказать, не нарушив договор» сказала сестра Волка и дочь Толлу, разрядив напряжение. «Пусть он живет, но с этого момента мы будем считать его связанным, как всех древних ведьм. Если он будет учить древней магии, он лишится жизни». «Это приемлемо», — заявил Небесный Отец и исчез. Один за другим боги давали свое согласие и уходили пока не остались только Акара и Атери. Он повернулся к ней спиной и лизнул мой подбородок. «Не веди себя так, словно ты его любишь», — сказал Атери. «Ты превратишь его в оружие, но не слишком поворотливое. И не удивляйся, если оно ранит тебя сильнее всего остального». Затем последовала вспышка жара и пламени, и она также исчезла. Акара снова лизнул мой подбородок, и я зашевелился, выходя из полусна все еще слабый. Я чувствовал, как последние мои силы уходили к бабушке. Он выскочил из комнаты. Я услышал, как его когти застучали по каменному полу, затем раздался лай и приглушенные проклятия. Дверь распахнулась, и в комнату снова вбежал Акара, а за ним появилась шипящая кошка в сопровождении уже знакомого мне стука черепов, в в волосы. Она бросила на меня быстрый взгляд. «Шо? Он почти себя прикончил. Иди сюда!» Она подошла к столу и отвесила мне сильную пощечину. «Хватит, глупец! Ты хочешь, чтобы она пришла в себя и увидела твой высохший труп?» Я отпустил заклинание. Хотя я чувствовал усталость, но мне больше не казалось, что вся моя кровь стала наполовину менее густой, и я понял, что мне легче дышится. Бабушка все еще выглядела больной, но на ее щеках появился румянец, синяки потускнели, а рука вернулась в свой прежний нормальный вид. На полу валялись остатки, лианы падали. Взгляд шипящей кошки задержался на останках вестника и следах молнии на стенах. «Значит, ты спас проклятое восстание?» — спросила она. «Ты удовлетворен?» Я поднялся на ноги и обнаружил, что действительно чувствовал удовлетворение. Нечто похожее на ощущение после успешной сдачи имперских экзаменов. Теперь я знал, что тропа моей жизни, которая вела меня от одного испытания к другому, к какой-то цели, наконец выбрала нужное направление. «Сколько человек уцелело?» — тихо спросил я. «Вполне достаточно, чтобы занять Шо», — ответила шипящая кошка. Затем она высунулась в коридор и прокричала. «Поспеши, старый ублюдок! Я хочу быть уверена, что он сейчас не упадет замертво!» «Что ты здесь делаешь?» — прохрипел я. «Я думал, ты со мной закончила». «Так и было», — сказала она. «Но тебе не обязательно жить так долго, как я, чтобы научиться жалеть о некоторых решениях. Это именно такой случай. Поэтому я решила спросить Кости». «И они тебе сказали, чтобы ты меня простила?» — спросил я. «Нет, но я далеко не всегда их слушаю». Доктор Шофф бежал в комнату и со стуком поставил свой сундучок в угол. «Во дворе двадцать восемь человек, у нескольких серьезные ранения», — сказал он. «Долг доктора — лечить того пациента, который находится перед ним, а не выполнять прихоти пчелы, которая залетает тебе под одежду и требует срочно позаботиться о мальчике. Он подошел к столу, пощупал пульс бабушки, потом протянул пальцы к моей руке. Не думая, я поднял правую руку. — У тебя все хорошо зажило, — сказал Шо. — Но пульс мне лучше проверить на другой руке. — Ты можешь это исправить при помощи магии, — сказала шипящая кошка. Я посмотрел на пустое место у розовой культи, пока доктор Шо проверял мою левую руку, после чего отошел к сундучку. «Возможно, я так и сделаю», — только и сказал я. Шипящая кошка скрестила руки на груди. «Ну, это твое тело», — сказала она. «И насколько я поняла, чтобы творить магию, тебе не особенно нужны руки». «Тебе бы следовало услышать, как тебя называют солдаты», — сказал доктор Шо, вынимая порошки лекарственных растений и бросая их в глиняную чашу, которую он наполнил водой из своего меха и протянул мне. «Выпей, но лекарство должно быть тёплым». Я взял чашу здоровой рукой и зажёг пламя свечи под её дном. «И как они меня называют?» «Они говорят, что ты сотворил солнце, чтобы защитить крепость», — сказал доктор Шо, который принялся готовить другую порцию лекарства для бабушки и с тревогой посмотрел на меня. «Они твердят, что это знак. Теперь они называют тебя король солнца». «Они все перепутали», — ответил я, и мне стало смешно, когда я вспомнил долину правителей, где в последний раз заслужил новое имя. Мой дядя бежал, но не все это видели. Может быть, они решили, что он остался. Кто захочет получить меня, худшего неудачника из всех неудачников, на роль короля? Я рассмеялся и начал пить чай. Он оказался горьким, но успокаивающим. И я почувствовал, как ко мне возвращаются силы, когда опустошил всю чашку. Странно, — подумал я, — что даже после сражения, которое велось при помощи магии, чтобы восстановить тело, требуется время и лекарственные растения, выращенные естественным образом, то есть рожденные из узора мира. Доктор Шо и шипящая кошка переглянулись, а Кара фыркнул. Она им объяснит, — сказал я, помогая доктору Шо поддержать голову бабушки. Когда она придет в себя, она скажет, что я всего лишь глупый пес».